Глава 19 Выходной день подошел к концу, а на следующий Летиция снова отправилась в чайную. За окошками кареты мелькали знакомые с детских лет улицы столицы. Дома горожан, выстроенные в разные годы и отчетливо свидетельствующие о том, как менялась за прошедшее время архитектурная мода, высокие шпили храмов, зеленые парки, согретые непривычно ярким солнцем. Цветочницы продавали букеты, газетчики разносили свежую прессу. Откуда-то звучала мелодия шарманки. Жизнь текла своим чередом. Летти ощущала неясную тревогу, которая становилась с каждой минутой все сильнее. Хотелось куда-нибудь спрятаться, чтобы хотя бы ненадолго позволить себе поверить в то, что ничего страшного не произошло, и она в безопасности. Но после вчерашнего дневного сна девушка чувствовала себя лисицей, бегущей по лесу, в котором расставили охотничьи капканы. Кто он, убийца, который отправил на тот свет сначала Финиаса Броктонвуда, а затем и Джерома Эрделина? Двух молодых аристократов, двух приятелей, практически неразлучных друг с другом еще со школы. Связан ли этот неизвестный человек с ней? Летица и Мортон. Знала ли она его? Видела ли хоть однажды? Ответов не было. И у Стефана Альберана пока тоже. Впрочем, летица не хотелось его упрекать. Представитель службы правопорядка старался выяснить истину, не жалея себя и не его вина, что преступник оказался хитроумным, ловким и незаметным, как тень. Почему-то нынче ее не порадовала даже вывеска чая и сладостей. Работать Летти нравилось, но сегодня отчего-то она с трудом неохотно переступила порог принадлежащего ей заведения. Ее встретили Говард и Доркас. Да и все остальное выглядело как обычно, но девушка поприветствовала служащих рассеянно и заспешила в кабинет, куда ее гнала безотчетная тревога. Оказавшись наконец-то на месте, Летиция направилась к столу. Села в кресло, сжимая в руках связку ключей, среди которых имелся и тот, что открывал ящик стола. Пальцы ее почему-то дрожали. Попасть в маленькую замочную скважину удалось не сразу. А когда открыть замок все же получилось, письма Эрделина в ящичке она не обнаружила. Несколько раз перетряхнув все лежащие там бумаги, вынуждена была признать, что оно бесследно исчезло. Лети ощутила вдруг, что ей не хватает воздуха. Казалось, будто кабинет начал сужаться. Со всех сторон ее обступали стены, а потолок медленно опускался вниз, грозясь раздавить ее, как муху. Кое-как взяв себя в руки, она смочила водой из графина носовой платок провела по лицу прохладной тканью и сделала несколько глубоких вдохов, убеждая себя в том, что еще может дышать, а стены и потолок над головой остались на месте. Перебирая в памяти события того дня, когда ей пришло письмо от шантажиста, Летиция вспомнила, как услышала крик Доркас и помчалась в кладовую. Заперла ли она тогда дверь? Где оставались ключи? Они слишком тяжелые, потому носить их на шатлене оказалось неудобно. Но тогда в коридоре Лети столкнулась с Говардом. Ни он, ни Доркас не могли войти сюда и забрать письмо, поскольку находились рядом с ней. Да и к чему бы они стали так делать? Повар практически никогда не отлучался с кухни, а другая работница по имени Ивон наверняка в то время находилась в общем зале, который не разрешалось оставлять пустым. Ведь, отправившись в кладовую, Доркас должна была оставить кого-то вместо себя на случай, если заглянут клиенты. Дверь в кабинет летиция лишь прикрыла в спешке, но ящичек в столе заперла накрепко. Это помнилось хорошо. К тому же никто не видел, как она прятала письмо. Никто не видел и того, как она читала его, даже управляющий, который принес запечатанный конверт. Лети поднялась с места подошла к двери, выглянула, размышляя о том, как у кого-то могло бы хватить времени войти в ее кабинет, отыскать среди множества ключей нужный, открыть ящик стола и украсть письмо. Да еще и провернуть все достаточно быстро, за то время, пока она успокаивала перепуганную Доркас, заявлявшую, будто видела в кладовой маленьких человечков и уверенную, что они ей вовсе не почудились. Но зачем забирать конверт? Кто мог знать, что в том письме? Как кто-то увидел бы, куда она его спрятала? Она ведь совсем одна находилась в кабинете. И никому, ни единой живой душе не рассказывала о том, что Альт Эрделин вымогал у нее деньги. Летиция отчаянно пожалела о том, что не сожгла сразу отвратительное послание шантажиста. Как ей того хотелось. Напрасно, ох, напрасно сохранила его. Если бы имелась возможность вернуться в прошлое, она ни минутки бы не колебалась, а медленно уничтожила бы письмо, оставив от бумаги лишь горстку пепла. Но кто знал, что Джерома тоже убьют, как и Финиаса. Вернее, убили его по-другому, но результат-то один. Ни тот, ни другой никогда больше не появятся на ее пороге. «Альда Мортон, вы здесь?» услышала знакомый голос Лети, снова низко наклонившись над ящиком, который уже несколько раз успела обыскать. Даже из пазов его вынула, чтобы проверить, не завалился ли конверт каким-то образом за него. «Доброе утро, Альда Мортон. Простите, что я решился войти, не поговорив сперва с вашим управляющим, но я ведь не первый раз к вам прихожу. Здравствуйте, господин Альберан» ответила она, поднимая голову. Как бы не спешил Стефан Альберан к летиции, а привести себя в порядок все же постарался, чтобы предстать перед ней в чистой и выглаженной одежде, в начищенных ботинках, тщательно выбритым и причесанным. Вот только она, кажется, не обратила ни малейшего внимания на его внешний вид и приложенные к тому старания. Владелица чайной выглядела бледной и обеспокоенной. Стефан даже заподозрил, что кузен вчера чем-то ее огорчил, или она волновалась из-за новости, которую он ей принес, рассказав про второе убийство. Будь на то его воля, Альберан оберегал бы Летицию Мортон от любых тревог, и сделал бы все возможное, чтобы хмурая складка не ложилась на ее гладкий лоб. Розовые губы не вздрагивали, как у ребенка, который кривит рот перед плачем, но пытается сдержаться а слезы появлялись в синих глазах только отчасти. Но, увы, сын простого башмачника, работающий за скромное жалование в службе правопорядка, не имел на такое ни права, ни возможности. «Что-то случилось, Альда Мортон?» — спросил он. «Нет, я... Я просто ищу... Одну вещь. Это может подождать», — отозвалась она, силясь возвратить на место ящик стола. «Позвольте, я вам помогу». Летиция не успела возразить, когда Стефан, приблизившись, аккуратно вернул ящик туда, где ему и надлежало быть. Там лежали бумаги. Но, похоже, нужной на месте не оказалось. Неужели именно данное обстоятельство послужило причиной ее расстройства? «Что вас сюда привело?» Осведомилась она, запирая ящик на ключ. Альберан заметил, что ее руки слегка дрожат. Ему вдруг так сильно захотелось взять эти нежные ладони в свои, припасть к ним губами, согревая дыханием, что даже пришлось отойти в сторону, чтобы ненароком не воплотить столь дерзкое желание в жизнь. У меня есть новости, Альда Мортон! воскликнул он. Вчера я весь день бегал, опрашивая народ. Заглянул и к тем людям, что в вашем списке. И что же вам удалось выяснить? Во дворе Эрделина. В ночь, когда его ударили статуэткой по голове, находился какой-то мужчина, и он свистел. Представляете себе такую картину? Убийца приходит к своей жертве и вовсю насвистывает. До чего нужно быть отчаянным человеком, чтобы так себя вести? Может быть, он не думал, что его кто-то услышит? Ведь время было уже позднее, да? Когда уже все обычно спят в своих постелях? Да. Нам повезло, что у прислуги из соседнего дома бессонница. Но это еще не все. У семьи из вашего списка, Альда и Альды Эльгрен, есть сын Лукас. Он учится в закрытой школе-пансионе, в частной школе для мальчиков, одной из старейших в королевстве, как многие аристократы, я полагаю. Будучи дома на каникулах, он оставил там свой учебник, а в нем закладку, на которой обнаружился рисунок точь-в-точь такой, как тот, что на татуировке Финиаса Броктонвуда. «На татуировке?» — переспросила Летиция Мортон. И Стефан спохватился, что не успел рассказать ей о том раньше. Разумеется, собственными глазами она татуировку не видела. Не закатывал же покойный жених перед ней рукава рубашки. У него имелась татуировка, значение которой никто не мог понять. «Сегодня я забежал в морг, чтобы взглянуть на руку Альда Эрделина и обнаружил там точно такую же. Понимаете, что это значит? Они сделали одинаковые татуировки? Но при чем тут мальчик Эльгринов, Лукас? Он ведь гораздо моложе Финиаса и Джерома. Разумеется, моложе. Но у меня появилась одна мысль. Вы знаете, какую школу окончили эти двое? От Альда Эльгрина мне удалось выяснить, что Эроу ту же самую, где сейчас учится его сын. «Вот как!» Летиция взглянула на него с интересом. «Но тут нет ничего удивительного. Хороших школ не так много. Им требуется время, чтобы заслужить репутацию. И многие аристократы, решая, куда отправить своих отпрысков, зачастую делают выбор в пользу школы, в которой уже учились какие-то знакомые или их дети. Вот и Альт Эльгрин. Наверняка поступил так же. «Понимаю, что вы хотите сказать, Альда Мортон. Но одинаковая татуировка и в точности повторяющий ее рисунок. Такое не может быть простым совпадением. Я чувствую, что напал на след». Альберану подумалось, что сейчас он, должно быть, выглядит совсем как восторженный щенок, скачущий вокруг хозяйки с палкой в зубах. Промелькнула еще одна мысль. О том, что не следует рассказывать подозреваемой о том, как идет расследование. Альт Кирхилд ни за что бы подобного не одобрил. Но его подчиненный уже нарушил незыблемые правила их конторы, позволив себе потерять голову от девушки, с которой встретился по долгу службы. От него требовалось лишь найти убийцу ее жениха, а не влюбляться в нее. Все так. Однако сейчас уже поздно. Колеса его судьбы уже завертились и привели Стефана Альберана к и Мортон, к той, что могла в итоге оказаться как жертвой, так и преступницей. Несмотря на свое нежелание верить в ее вину, он не мог забыть о том, что у нее имелись и мотив, и возможность расправиться с Финиасом Броктонвудом, за которого ей не хотелось выходить замуж. А Джером Эрделин, тоже ныне покойный, убеждал Стефана не верить Альди Мортон. Впрочем, он и сам был лгуном. Говорил ведь, будто понятия не имеет о значении татуировки, хотя сам, как выяснилось, сделал себе точно такую же. Я собираюсь отправиться в эту школу и побеседовать с Лукасом Эльгрином, несмотря на то, что его родители против, сказал Альберан.